Глава 72. На веранде, с которой открывался вид на подъездную дорожку и часть улицы, сидел кто-то крупный. Он устроился в плетеном кресле, откинувшись на спинку и широко расставив ноги. При моем появлении незнакомец повернулся ко мне и подался вперед. Его лицо показалось в пятне света, падающим из-за моего плеча. Я выдохнула с облегчением, узнав соседского старика. «Вы меня напугали!» Выпалила я от неожиданности. «Да брось, девочка!» Старик тяжело поднялся и отряхнул колени от несуществующей пыли. «Не такой уж я и страшный!» Он шагнул ко мне, заставив попятиться. Словно не заметив моей реакции, старик благодушно улыбнулся и развел руками. «Ты ж меня знаешь!» Ровно одного мгновения мне хватило, чтобы понять, что стоящий передо мной мужчина не тот, за кого себя выдает. Он качнулся ко мне и тут же оказался отброшен к стене. Между нами стоял сосед, которого я не сразу узнала. Старик стал выше, раздался в плечах, футболка на нем натянулась до предела, едва не разорвавшись на лопатках. Он ухватил своего двойника за шиворот, приподняв над деревянным настилом и прорычал А приходу его метлой, внучка!» «Просить дважды не пришлось». Я с удовольствием стегнула метелкой дрыгающего ногами мужика. Тот взвыл, словно я его жгла каленым железом. Одежда тут же сползла с него, как шелуха с луковицы, а вместе с нею и образ старика. Сейчас передо мной был тот парень, который приставал ко мне в антикварной лавке. «Ты?» Я ткнула его своим оружием. «Знаешь уродца? Он был в магазине Дианы». «Как это про него осудачили?» «Не надо бить!» Раскулил гаденыш, извиваясь, и вдруг выкрикнул что-то нечленораздельное. Старик, больше походивший на сказочного тролля, хохотнул, зря завер своих приспешников. Что? Со страхом спросила я. К дому пришли несколько падальщиков, и все они мною обезврежены. Чужак выпучил глаза, которые уже перестали напоминать человеческие. Они превратились в жуткие окуляры рептилии на чешучатом лице. Губы истончились, и широкая нитка рта растянулась от уха до уха. Наружу выскользнул раздвоенный язык и тут же скрылся из виду. «Ты один из них!» Я пораженно выдохнула. «Вы мне не мерещились. Вы из тех проклятых. Ни слова не скажу А «Погрей-ка его еще разок, другой девочка». Я замахнулась и вдруг заколебалась, когда увидела испуганное существо – сжавшаяся в ожидании удара. «Тами!» — строго прикрикнул сосед. «Не смей жалеть выродка, который пришел за тобой. Они не собирались просто здороваться». «Что вы задумали?» — я отмахнулась от совета. «Зачем пришли за мной?» «Не скажу». Тролль выругался себе под нос и вырвал у меня метлу. Древко зашипело в его ладони, но он не выронил его, а лишь сжал крепче. «Мне ты скажешь, я тебя жалеть не буду». И убивать не стану. Я буду тебя пытать. Долго и со смаком. Я тебе буду отрывать конечности и смотреть, отрастут ли они у тебя, как у ящерицы. Я не ящерица!» Испуганно выпалил гость и уставился на меня. Не давай ему меня обижать. Посмотри, какой он здоровый, как я могу ему помешать. Я все же попыталась забрать метлу у тролля. Как только коснулось дерева, так оно перестало шипеть на коже соседа и запах паленой плоти стал менее заметен. «Тебе не надо быть злой, маленькая, если не хочешь. Я все сделаю сам. Зайди в дом». Я нервно оглянулась. Из соседних домов выходили люди. Они неслышно окружали нас. До меня не сразу дошло, что никто из них не собирался помогать несчастному змеенышу. В руках у некоторых были метелки, другие несли веники, спицы для вязания, сковородки. Зонты, и, как ни странно, у одного из мужчин, шагающего в пушистых тапках по асфальту, был в руках здоровенный половник из алюминия. Последнее не выглядело угрожающим, но лица соседей не были добрыми. Они казались безэмоциональными. Что происходит? испуганно забормотал змееныш. Ничего особенного. Старик хмыкнул и отпустил бедолагу. Просто я необычный тролль. Осторожевой. Я не знала, что это означало, но мой полуночный гость был в курсе. Он внезапно побледнел и попятился, упираясь спиной в стену дома. А шарашано озираясь, он нашел взглядом меня и заблеял. Твоя мерзкая бабка прокляла нас. Тебя надо вернуть. Куда вернуть? Шш. Он упал на колени и обхватил себя руками. Домой! «Надо вернуть тебя домой!» «Вашу общину?» — уточнил тролль. «Вы искали ее?» «Мы потеряли огонь и искали его повсюду». «Вы держали девушек в клетках? Зачем?» «Помертвевшими губами», — спросила я. «Из-за стресса наш огонь должен был воспылать. Мы чуяли искры собирали белье для нашей главной. Она помнила запах истинного огня». И она узнала его. Он поднял лицо и ткнул в меня скрюченным пальцем. «В твоих тряпках! Она знает тебя! Ведь ты выжгла ее сущность, заставила стать другой!» «О чем ты?» — нахмурился тролль. Соседи стояли неподалеку живым щитом, сквозь который никто бы не рискнул пройти. Видимо, звание «Сторожевой» давало троллю способность манипулировать окружающими, которые становились защитниками вопреки своей воле. «Мы умираем и не переходим в новый мир. Мы гибнем тут, становясь этим». змеёныш обвел свое лицо дрожащей ладонью. «Наши дети не возродятся. Они стали рождаться простыми людьми, обыкновенными», — взвыл он и ударился лбом о доски. И только ты можешь вернуть нам наше наследие.